Удивительное происшествие сэром Артуром Кармайклом. Из записок покойного доктора Эдварда Карстерса, выдающегося психолога. Часть первая. Я хорошо понимаю, что странные трагические события, которые я здесь описал,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 Этот случай обещал быть интересным Полная потеря памяти, и это случилось вчера утром, 9 августа. И не произошло ничего, что объясняло бы его состояние. Он не испытал никакого шока, ничего. У меня внезапно возникло подозрение. Вы чего-то не договариваете? Нет. Его колебание подтвердило мое подозрение. Я должен знать все.